Глава 45. В засаде. Утром того же дня Кирилл Андреевич Орлов сидел в своём кабинете имперИАла за компьютерным столом внушительных размеров. Столешница, изготовленная из морёного дуба, выглядела солидно и строго. Её изящные чёрные очертания выгодно контрастировали с широким монитором, подобранным в стиле хай-тек. Ничего лишнего, тонкий корпус оттенка слоновой кости с приклеенным к верхней части квадратным листочком. На нём было размашисто выведено единственное слово: "Мелези". И знаком вопроса аккурат рядом с ним. Привычка с детства фиксировать важное, требующее особого внимания на данном временном отрезке. Рядом с монитором на чёрном коврике возлежала беспроводная мышь замысловатого дизайна. Это была вертикальная эргономичная светодиодная помощница премиум-класса. Её корпус в тон монитора был изготовлен из пластика. Приятное покрытие и волнообразная поверхность в контактной зоне доставляли её владельцу полнейший комфорт. Как человек, с детских лет привыкший долго и много работать за компьютером, Орлов опасался заполучить синдром запястного канала или тоннельный синдром. И девайс такой необычной формы был призван предотвратить развитие синдрома. Монитор компа находился в рабочем состоянии и был поделён на несколько квадратов. На одном из них появилась Стоцкая. Она резко шагала по коридору второго этажа, к ватрушке спешит. догадался Орлов. Но каково же было его удивление, когда Мария Сергеевна до двери номер громовой так и не дошла, а остановилась у апартаментов Новикова. Пару секунд раздумий и о как негромко воскликнул Орлов, наблюдая, как девушка зашла к фигуранту без стука, а не на короткой ноге, задался вопросом наблюдающей активизировав мышкой квадрат дисплея, отвечающего за номер 28. И интересный расклад. Чего тебе? Недобра встретил гостю новиков. Михаил Леонидович Кирилла свежил в памяти данные по ориентировке и задумался: а они ведь на дух друг друга не переносят. И в чём же причина ваших натянутых отношений, голубчики? Поставка сразу взяла бы коз рога гостуцкая. «А ты не глупа!» — сразу ухватила суть, мысленно похвалил ее. «Ты что, грузоперевозчиком заделался?» «Или все-таки нет?» — разочарованно вздохнул Орлов. «Вали отсюда и держи язык за зубами, малохольные!» Зло бросил временный хозяин номера. «А то что?» — задорно поинтересовалась гостья. «По статье пойдешь!» — тихо пообещал фигурант и уточнил. «За распространение!» Мы оба знаем, что это была подстава, сразу загорелась Стоцкая. Мы да, а менты нет. И ничего доказать ты не сможешь. Смогу. Ну давай, идиотка. Говорят, риск благородное дело. Только Белов об этом узнаете раньше. Я позабочусь, если не успокоишься. Какой же ты подлец. Не буду спорить, ответил фигурант, как-то безрадостно вздохнув, и негромко добавил: И не слово моей невесте. Да какая она тебе невеста, усмехнулась Стоцкая. Время покажет. Ты что, реально думаешь, что Громов позволит тебе к ней приблизиться? Уже приблизился. Не строй иллюзий, идиот, смеясь, заверила Вашешшая. Никаких иллюзий, голый расчёт, и ты мне в нём поможешь. Даже не думай. Когда твоя карьера в клинике, которую твой папочка уже успел перекупить, закончится не начавшись. А что? Наркодилер прямо у кормушки. Отличный сюжет для дела года. Какой кошмар. И какой удар по репутации депутата Стоцкого. Ты не посмеешь, правда? Проверь. В общем, так. Если рыпнешься, о замужестве и успешной карьере можешь забыть. Я тебя уничтожу. Всё, пошла вон. Обещаю, ты пожалеешь, прошептала гостья и вылетела из номера. Чёрт, в сердцах воскликнул он, когда за стодской закрылась дверь и огляделся по сторонам. Просложку ищешь, дорогой гость, мысленно усмехнулся Орлов, наблюдая, как тот визуально выискивает жучки. Поздно. От инспекции помещения Новикова отвлек стук в дверь. — А ты популярен! — снова усмехнулся Орлов. — Войдите! — с досадой пригласили визитера. К фигуранту вошел официант Петров. Орлов давно заметил, что тот, по сути, является ушами и глазами Жарова в империале и частенько выполняет его поручения. Кирилл Андреевич прислушался. — С вами хотят поговорить. — Кто? — Кто? Через 50 минут вас ждут в ресторане. Я встречу вас у входа и проведу к Интерсанто. Сам найду. Хорошо. Зайдёте в зал и проследуйте в его дальний угол. Там увидите дверь из чёрного ма рённого дуба. За ней вас будет ждать собеседник и приятный завтрак. Меню можете обговорить со мной. Яичница с беконом, бокал виски с содовой, чёрный кофе без сахара будет исполнен. Встреча через 15 минут. Не опаздывайте. Мой доверитель не любит ждать. Скрытые камеры в номер Новикова были установлены вчера, пока тот находился на обследовании. Петров не успел об этом прознать, так как заступил на смену только полчаса назад. Ладно, есть люфт в 15 минут. — А заглянем-ка мы к нашей медовой леди, — решил Кирилл Андреевич и щелкнул мышкой по соответствующему квадрату на дисплее. — Шеф, к Екатерине Васильевне подруга, — тут же донеслось по рации. — В пусти, — распорядился Орлов. Через пару секунд Стоцкая появилась в номере Екатерины. — Ну-с, послушаем, посмотрим, — решил Орлов, с комфортом откинувшись на спинку кресла. Просыпайся, Соня, сейчас принесут завтрак, раздался командный голос Стоцкой. На постель прилетел пакет, с которым Мария Ванна заходила и к Новикову. Виляди чуть шевельнулась, но только через минуту медленно открыла глаза и неуспешно огляделась по сторонам. "Действительно, Соня", мысленно согласился Орлов. "Как ты вошла? Меня же закрыли". Наш знакомый официант посодействовал, переговорив с главным сатрапом, знам и дело. "Сотрап это Орлов?" сонно спросила она. Кирилл Лука усмехнулся и заметил, какой же чувственный голос у неё с просоньей. "А кто же ещё-то? Почему сотрап? Потому что вчера меня так к тебе и не допустили, сослались на высочайшее распоряжение самого Кирилла Андреевича". Даже так, именно, возмущалась я знатная и пошла искать этого распорядителя. Нашла Какой там, замаскировался как хамелеон. Знать бы где. Откуда её известен позывной? задумался Орлов. Совпадение или проговорилась? Интересно. У меня? выделила Шмелезя. Что значит у тебя? У меня он был. Ой, только Новикова не говори, а то его удар хватит. И чем же вы тут занимались? любопытная заметила тайная соглядатай, разговаривали — О чем? — О разном. — Осторожная или скрытная, — задумался Орлов. — Например, — не унималась Соцкая, — ну, например, обсуждали мое состояние и здоровье. Похоже, он опасается, как бы я в полицию не заявила. — Бред! — мысленно откликнулся Кирилл, продолжая следить за ходом разговора. — Не тупи! Даже если и заявишь, то ничего ему не будет. — Почему? — Наверняка у него в органах все схвачено. — Не без этого, — согласился слушатель, коварно улыбнувшись. — Думаешь? — Почти уверена. — Ты чего такая недовольная с утра? Станешь тут недовольной, когда Белова выдергивает из постели и отправляет к черту на куличке? Вот скажи мне, с чего вдруг? Вчера же ничего не предвещало. А Громов старший оказался прав, мысленно поставил галочку орлов. Мониторишь ближний круг внучки Старый Лис. Как же она обошла твой контроль и стала для меня приманкой, размышлял он. Или ты в курсе, а не ты ли часом кукловод, которого я вычисляю? Ну, он полицейский, тем временем говорила Громова. Что тут скажешь? Помнишь, как мы сюда приехали, он с кем-то говорил по телефону, когда мы тачку твоего голанца рассматривали? Какого голанца? "Канцели идут за границу?" Орлов удивлённо вскинул брови. "Угу. Ты ещё недовольна была, боялась, что он на работу умчится?" "Помню." Орлов крепко задумался. "Неужели не обойтись без выхода на международный уровень? Не хотелось бы задействовать все связи. Утечка сведений по расследованию в третье ухо была бы сейчас совсем не к статье. Крот, если он присутствует в корпорации, может занервничать." И за лечь на дно. Девушки громко рассмеялись. Кирилл оставил размышления и продолжил прослушку. После завтрака за руль в лесок, заявила Стоцкая. Зачем прогуляемся? Твоей амнезийно-голомушке свежий воздух пойдёт на пользу. Ну и пошепчемся о нашем, о насущном. А почему здесь не пошептаться? Ушей лишних много. Вот и леса, просигла. Думаю, не обошлось без Белова. В чём его интерес? Нужно задачить Гринёвой перепроверить информацию, которую тот предоставил по капитану. Кирилл верно во внимании прослушке. Интересно, в каких водах эта акула плавает? задалась вопросом Стоцкая. Да иный следователь усмехнулся. А вы с какой целью интересуетесь, барышня? Так он, а зелере? Да причём тут бренд? Я твойм голанце. Опять голандец. Мысленно пометил для себя Орлов. Он не мой. Устал уже тебе напоминать, уточнил Громов. Ой, не твой, не твой, только похожа о своей невесте, он не в восторге. С чего вдруг такие выводы? А это вчера наш с ней забег по имперялу показал. На скитались мы до изнеможения. А на финише дамочку встретили, ну ту, которая вокруг Орлова крутилась. — Ну, это ее, мой господин, помнишь? — Просто господин, без мой, — поправила подруга-фигурантка. — А это важно? — Нет, наверное. — В общем, Орловская горе-невеста ей. Хочу, мол, с ужином в лице зреть. Веди меня в его покое немедленно. — А та ей. — Невелена, барыня, господин занят, распорядился проводить вас до кареты и отправить в освояси. — Горе-невеста гневна. — Как же так? У меня с ним рандеву намечено. — А та ей. — Домой вам велена ехать, не солна хлебавшая. — Та ж побелела. — И что? — давясь от смеха, уточнила Громова. — А что-что? Что ей оставалось-то? Брюнетка стала перед ней, как айсберг, холодная и неприступная. Блондинка в сердцах чертыхнулась и гордо прошествовала холл. — Уехала? — Конечно. — Будь спокойна, я проинспектировала. — Ясно. Смеётся она. — Да. Тот не смеяться надо, а задуматься. Это такая фурия, что и глаза высерпать может, говорю же, будь с ней на чеку. Агрессия Светланы стала для Кирилла сюрпризом. Он никогда не замечал ничего подобного за своей номинальной невестой. Девушка всегда выглядела покладистой и покорно выполняла все его требования. Но если верить стоцкой, а можно ли ей верить, задумался Орлов. Столцкой производила впечатление дамы эксцентричной, пробивной, нацеленной на результат. Вполне возможно, что она интерпретировала для Екатерины события вчерашнего вечера, преследуя собственные цели, предположил наблюдающий. Если так, то какие? Крепче привязать подругу? Предстать перед той в роли заботливой мамочки, которой у Громовой практически не было, начиная с 7 лет? и таким образом втереться в доверие? — Возможно. — Интересно, как к их дружбе относится Даниил? Кирилл отметил, насколько Громова-младшая была привязана к подруге. — Что это? Ностальгия по опеке, которой приучил ее дед? Что ж, тогда Стоцкая тонко просчитала настрой своей подопечной. Хваткой девица своего не упустит, опекает Громова по полной. Даже штаны свои одолжила. Но искренны ли ее заботы? Или ставка сделана на голый расчет? Как много она знает о жизни Громовых? Как глубоко в теме? Столько вопросов, на каждый предстояло найти ответ. Орлов заметил, как гость из двадцать восьмого покинул свое лежбище и направился к лестнице. К Жарову в лапу решил угодить. Как бы не пожалеть... Хотя поправочка. Петров ведь не потрудился сообщить, с кем тому придется завтракать. Стало быть, фигурант не в курсе. Пока. Но рисковый малый, да, и какой-то загнанный в угол, что ли, размышлял Кирилл, следя за своим гостем по дисплею. Новиков спустился в холл и задумался, окинул взглядом помещение и заметил Громова со Стоцкой. В лесок собрались оперативно. И скверно. Час назад Орлов отправил Горенева с поручением. Тот должен был вернуться не ранее, чем часа через два, а дополнительных лиц к слежке за дамами подключать не хотелось. Чем меньше вовлеченных в дело, тем лучше. Орлов решил не посвящать третьих лиц в разработку фигурантов, появившихся на пороге его ботчины в прошлую пятницу. Привычно сделал ставку на Горенева. Визит в Империал сразу четверых гостей навёл на подозрение о засылке группы диверсантов. Теоретически, конечно, оно могло оказаться простым совпадением, совершенно не связанным с утечкой в компании, но сейчас Орлову всё казалось подозрительным, а потому требовало тщательной проверки. Так сложилось годами, что на все 100 Кирилл доверял лишь мастеру И Гринёву, человеку ответственному, проверенному в командировках на протяжении всех лет службы, прошедшему с Кириллом огонь, воду и медные трубы. Да, Гринёву Орлов верил как себе. — Ладно, пущу за ними наружку. Пусть Никита понаблюдает издалека, чтобы те не вляпались еще куда-нибудь. Мысленно рассудил Орлов и выдал распоряжение по рации. — Понаблюдай за подругами, издали, скрытно. — Принял. Через небольшие помехи послышался голос официанта, обслуживавшего исключительно номера Громовой и Стоцкой. Хозяин Империола обратил свой взор в холл, активизированный на мониторе, и включил режим шумопоглощения. Вот правильно, чуть ближе к камере, господа, я должен слышать. Екатерина, у тебя 2 часа на сборы, послышался голос Новикова. В полдень подъедет Юля и отвезёт нас домой. Сегодня семейный обед. Если ты помнишь, будь готова. Не заставляй нас ждать. Юлия Леонидовна Новикова, сестра Михаила, студентка факультета журналистики МГУ. Всплыла в памяти информация из досье на семью Новиковых. Мы едем в общагу Новиковых. Грома старший уже подсуетился и организовал нам транспорт. За нами примчит его водитель. Не думай, что единственный родственник твоей невесты нарисовала она кавычки в воздухе Будет доволен, если ты со своей семейной терапизой нарушишь его планы. Громов мужик серьёзный, с ним нужно дружить, особенно тебе, если рассчитываешь стать его родственником, сопломбом заявила она и, подхватив подругу за локоть, потащила ту к гардеробу. А стоцкой палец в рот не клади, мысленно заметил Орлов и одобрительно кивнул. Ей прошло и получаса, как тот грубо выставил её за дверь, а гляди, кое-как уже пришла в себя и стремится перехватить инициативу. Да, противник себе Михаля Едыщ попался не струсивых. В кабинете ресторана, который издревле была закреплена за Жаровым, камеру установлена не было. В таком мелком пространстве профессиональный взгляд паука сразу бы заметил слежку. Пришлось импровизировать. Вот за этим представлением Орлов сейчас и наблюдал. Посмотрим, как ребята справятся с задачей, тихо проговорил он и вывел картинку из ресторана крупным планом. На пороге Новиков столкнулся с бравым металлистом. Не твердо держась на ногах, будто находясь под действием чего-то, не в меру повышающего настроения, тот вдруг случайно налетел на вошедшего. «Осторожней!» — довольно агрессивно предостерег фигурант и попытался отступить назад. «Но не тут-то было!» «Извини, братан!» — дружелюбно обратился металлист к гостю из двадцать восьмого года. Перетянул того к себе, как родного, и пригладил полы его расстёгнутого пиджака, как бы желая сгладить свою облашность. А следом, в момент потеряв интерес к Михаилу Леоничу, побрякивая цепями на чёрных джинсах, неформал направился к своей шумной компании, разместившейся за столом у входа. Вальготно уселся на свободное место и принялся с ними о чём-то весело болтать. Новиков снова окинул взглядом присутствующих, И заметил знакомого официанта, направляющегося к нему на встречу. "Рад приветствовать в нашем ресторане, позвольте всё-таки вас сопроводить". Гостю ничего не оставалось, как проследовать за сотрудником в небольшое изолированное помещение. Орлов активизировал канал прослушки. "Присаживайтесь сюда", в динамиках раздался голос официанта Петрова. "А заказ ваш уже вас ждёт. Приятного аппетита". Послышался негромкий шелест, видимо, новичков занял место. Благодарю, бросил новиков. Моржечить? послышался голос Жарва. Как скажете, откликнулся официант. Орлов уловил звук открывшейся и закрывшейся двери. У тебя с утра был че аппетит, обратился Лёк к своему сотрапезнику. Не помнишь, чтобы мы переходили на ты? А пусть им лишние формальности и приступим к делу. Зеев Жаров: У вас нет общих дел, а грозносы Михаил, у тебя проблемы с памятью. В столь юном возрасте это чревато неприятными последствиями. В голосе Жарова послышалась усмешка. Я помню нашу первую встречу, если и о ней помнить мало, надо было извлечь из неё уроки. Вижу, ты этого так и не сделал. Вы позвали меня читать нотации? Простая констатация факта. Привилегию слушать мои нотации надо заслужить. — Зачем звали? — Сначала создадим дополнительную приватность нашей встречи, — послышался шорох опускающихся на окно о жалюзе. — Избегайте внимания к собственной персоне, — уточнил Ловиков, не скрывая сарказма. — Тема беседы не располагает огласки, — усмехнулся собеседник. — Итак, приступим. Речь пойдёт об уже известной нам особе. А моей невесте, догадливой, похвалил Жаров и добавил: пора платить по счетам. Не понял